делающего Любину фигуру по конституции похожую на тела рубинсовских героинь еще более округленный и дородный. А где твоя желтая кофта? — ты спросила Настя. — Желтая кофта? — удивилась Люба. — Я ее продала. что? — Ничего. Настя догадалась, что от неофутуризма Люба переходит к интимной лирике. Впрочем, она всегда была пылкой поклонницей интимности и теперь, отживав половину третьего бутерброда, начинала читать «Ты ушел не к другой, а к другому». «Это про бисексуала?» — прервала ее Настя. «Нет, почему ты так решила? Ну, кто же еще мог уйти от тебя к кому-то другому?» «Настя, ну ты же не дослушала. Он ушел к своему делу, а оно другое, среднего рода. Теперь поняла?» — Поняла. Это, вообще-то, извращение, когда от женщины уходят в какому-то там делу. Счастливый Орлов, потомок графов или их многочисленных крепостных принес три чашечки кофе, и Настя с удовольствием приступила ко второй дозе. — Что ты хотела от меня услышать? — Петя перешел к деловому разговору. — О субботнем конкурсе, мисс столицы. Ты же в жюри, не так ли? Так, так. В общем, все будет как всегда. Эти девочки уже прошли тур-конкурс фотографий, потом отборочные соревнования. Знаешь, там вес, рост, все объемы. Месяц их дрессировали на какой-то подмосковной спортивной базе, и вот теперь финал. Кто же их дрессировал? Точно не знаю, но, кажется, учили красиво ходить, подбирали прически и косметику, и, конечно же, шили платья. Понятно. «А теперь постарайся предугадать результаты, как в спортпрогнозе». «О, это очень сложно, Настя. Девушки практически равные». «Так как же мне ориентироваться? У кого интервью, брат, во время конкурса?» Петя достал из внутреннего кармана книжечку небольшого формата и протянул Насте. «Вот». Здесь ты найдешь все, что тебя интересует, а каждой участнице возраст, род занятий и так далее, а главное фотографии. Она листала книжечку и в который раз убеждалась, что ничего не понимает в женской красоте. Девичьи лица казались слишком стандартными, лишенными даже тени крыла великого духа творчества. Спасибо, Петя. Да не за что. Я тебе еще позвоню накануне, если выплывут какие-нибудь новые данные. Настя закрыла книжечку. На последней странице обложки значилась «Спонсор конкурса — строительная фирма «Феникс». Из каких это пор строители спонсируют красоток?» — удивилась Настя. «Ну, не знаю, но догадываюсь, что за этим могут скрываться какие-то личные связи». например, руководителя фирмы и некой красавицы, которая и победит в конкурсе, — предположила Настя. — Очень может быть, повторяю, если что узнаю, сразу позвоню. Он заинтересованно посмотрел на часы, забыв, что в присутствии дам подобные жесты считаются крайне неприличными. — Ой, девочки, мне пора. Нужно дочку отвезти в музыкальную школу. Петя выскочил, уже на ходу чмокнув Ладову в щечку и стремительно катапультировался. Любина настроение заметно ухудшилось. — Мне тоже, пожалуй, пора, — сказала Настя. — А мне некуда спешить. Ладова сообщила это пространству, переходя на кларатурное сопрано. — Мне некуда больше спешить. Странно, но Настя... Не прониклась к ней сочувствием, которого Люба, безусловно, заслуживала в своей несчастной любви к неунывающему Петю Орлову, обремененному дочерью-школьницей и женой стоматолога. Поговаривали, что он использует супругу и в собственных карьерных целях. Многие маститы уже успели бесплатно обрести новые резцы, клыки и коренные в российско-американской клинике, где она имела частную практику. Это ты о Пете написала, твоя жена, для нас преград? О ком же еще? Третий год, все обещает мне с ней развестись, но, похоже, на самом деле и не думает.